Швейк пошел за вокзал, повторяя по дороге все задания своей экспедиции. Коньяк должен быть хорошим, поэтому сначала его следует попробовать. Коньяк — дело запрещенное, поэтому надо быть осторожным. Едва он свернул с перрона, как опять наткнулся на подпоручика Дуба. — Ты чего шляешься? — налетел тот на Швейк. — Ты меня знаешь? — осмелюсь доложить. — ответил Швейк, отдавая честь. — Я бы не хотел узнать вас с плохой стороны. Подпоручик Дуб пришел в ужас от такого ответа, но Швейк стоял спокойно, все время держа руку у козырька и продолжал. — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я хочу знать вас только с хорошей стороны, чтобы вы меня не довели до слез, как вы недавно изволили выразиться. От такой дерзости у подпоручика Дуба голова пошла кругом, и он едва нашел в себе силы крикнуть. «Пшел отсюда, негодяй! Мы с тобой еще поговорим!» Швейк ушел с перрона, а подпоручик Дуб, опомнившись, последовал за ним. За вокзалом. Тут же у самой дороги стоял ряд больших корзин, опрокинутых вверх дном, на которых лежали плоские плетушки с разными сладостями, выглядевшими совсем невинно, словно все это добро было предназначено для школьной молодежи, готовящейся к загородной прогулке. Там были тянучки, вафельные трубочки, куча кислой пастилы, кое-где ломтики черного хлеба с колбасой явно лошадиного происхождения, под большими корзинами. хранились различные спиртные напитки, бутылки коньяку, водки, рома, мажевеловки и всяких других ликеров и настоек. Тут же за придорожной канавой стояла палатка, где, собственно, и производилась вся торговля запрещенным товаром. Солдаты сначала договаривались у корзин, пейсатый еврей вытаскивал из-под столь невинно выглядевшей корзины водку и относил ее под кафтаном в деревянную палатку, где солдат незаметно прятал бутылку в брюке или за пазуху. Туда-то и направил свои стопы Швейк, в то время как от вокзала за ним наблюдал за взятый сыщик-подпоручик Дуб. Швейк забрал все у первой корзины. Сначала он взял конфеты, заплатил и сунул в карман. При этом пейсытый торговец шепнул ему — Водка у меня тоже имеется, достоуважаемый господин солдат. Переговоры были быстро закончены. Швейк вошел в палатку, но заплатил только после того, как господин с пейсами раскупорил бутылку и дал ему попробовать. Коньяком Швейк остался доволен и, спрятав бутылку за пазуху, направился к вокзалу. — Где был подлец? — преградил ему дорогу подпоручик Дуб. Осмелюсь доложить, господин лейтенант ходил за конфетами. Швейк сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть грязных, покрытых пылью конфет. — Если господин лейтенант не побрезгует, я их пробовал, неплохие. У них, господин лейтенант, такой приятный особый вкус, как у повидла. Под мундиром Швейка обрисовывались округлые очертания бутылки. Подпоручик Дуб похлопал Швейка по груди. — Что несешь, мерзавец, вынь? Швейк вынул бутылку с желтоватым содержимым, на этикетке которой черным по белому было написано «Коньяк». — Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — проговорил Швейк, ничуть не смутившись, — я в эту бутылку из-под коньяка накачал немного воды. У меня от этого самого вчерашнего гуляша страшная жажда. — Только вода там в колодце, как видите, господин лейтенант, какая-то желтоватая. По-видимому, это железистая вода. Такая вода очень полезна для здоровья. Ну, раз у тебя такая сильная жажда. Швейк, дьявольски усмехаясь, сказал подпоручик Дуб, желая, возможно, дольше продлить сцену, которая должна была закончиться полным поражением швейка, так напейся, но как следует, выпей все сразу. Подпоручик Дуб. Наперед представил себе, как Швейк, сделав несколько глотков, не в состоянии будет продолжать, а он, подпоручик Дуб, одержав над ним полную победу, скажет, «Дай-ка и мне немножко, у меня тоже жажда. Посмотрим, как будет выглядеть этот мошенник в грозный для него час. Потом последует рапорт и так далее». Швейк открыл бутылку, приложил ее к рту, и напиток... Глоток за глотком исчез в его горле. Подпоручик дуб оцепенел. На его глазах швейк выдул все и бровью не повел. Потом швырнул порожнюю бутылку через шоссе в пруд, сплюнул и сказал, словно выпил стаканчик минеральной воды. — Осмелюсь доложить господин лейтенант, но этой воды действительно железистый привкус. В Калмыке на Волтаве один трактирщик летом делал для своих посетителей железистую воду очень прост. Он бросал в колодец старые подковы. Я тебе дам старые подковы. Покажи колодец, из которого ты набрал эту воду. Недалеко отсюда, господин лейтенант, вон за той деревянной палаткой. Иди вперед, негодяй. Я хочу видеть, как ты держишь шаг. Действительно странно, — подумал подпоручик Дуб, — поэтому негодяю ничего не видно. Швейк шел, предав себя воле Божьей. Но что-то подсказывало ему, что колодец должен быть впереди, и поэтому он совсем не удивился, когда они действительно вышли к колодцу. Мало того, и насос был цел. Швейк начал качать. Из насоса потекла желтоватая вода. Вот она. — Это железистая вода, господин лейтенант, — торжественно провозгласил он. Приблизился перепуганный пейсатый мужчина, и швейк по-немецки попросил его принести стакан. Дескать, господин лейтенант, хотят пить. Подпоручик Дуб настолько ошалел, что выпил целый стакан воды, от которой у него во рту остался вкус лошадиной мочи и навозной жижи. Совершенно отчумев от всего пережитого, он дал пейс этому еврею за этот стакан воды пять крон, и, повернувшись к швейку, сказал: Ты что здесь глазеешь? Пшел домой. Пять минут спустя швейк появился в штабном вагоне у поручика Лукаша, таинственным жестом вызвал его из вагона и сообщил ему Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через пять. Самое большее, через десять минут я буду совершенно пьян и завалюсь спать в своем вагоне. Смею вас спросить, чтобы вы, господин обер-лейтенант, меня в течение, по крайней мере, трех часов не звали и никаких поручений не давали, пока я не высплюсь. Все в порядке, но меня поймал господин лейтенант Дуб. Я ему сказал, что это вода, и был вынужден при нем выпить целиком бутылку-коньяку, чтобы доказать, что это действительно вода. — Все в порядке. Я, согласно вашему пожеланию, ничего не выдал и был осторожен. Но теперь осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже чувствую, как у меня отнимаются ноги. Однако, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пить я привык, потому что с господином фельдкуратом Кацем... — Изыди бестия! Крикнул, но без гнева поручик Лукаш, зато подпоручик дуб стал в его глазах, по крайней мере, процентов на пятьдесят менее симпатичным, чем был до сих пор. Швейк осторожно влез в свой вагон и, укладываясь на своей шинели и вещевом мешке, сказал, обращаясь к старшему писарю и ко всем присутствующим, жил был один человек. Как-то раз надрызгался он и попросил его не будить. После этих слов Швейк повернулся на бок и захрапел. Вскоре выдыхаемые им винные пары наполнили все помещение, так что повар-оккультист Юрейда, втягивая ноздрями воздух, воскликнул «Черт побери! Пахнет коньяком!» У складного стола сидел вольно определяющийся Марек, достигший, наконец, после всех злоключений должности батальонного историографа. Нынче он сочинял впрок героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие заглядывать в будущее. Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет вольно определяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к вольноопределяющемуся, который тут же принялся ему объяснять. Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система. «Систематическая система», — заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь. «Да». Небрежно обронил вольно определяющийся Систематизированная, систематическая система при написании истории батальона. Мы не можем с самого начала одержать большую победу. Все должно развиваться постепенно, согласно определенному плану. Наш батальон не может сразу выиграть мировую войну. Ничего, кроме хорошего. Для обстоятельного историографа, как я, главное — составить план наших побед. Например, вот здесь я описываю, как наш батальон, это произойдет примерно месяца через два, чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля, ну, скажем, полками донских казаков. В это время несколько вражеских дивизий обходят наши позиции. На первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят, и тут капитан сагнер дает приказ по батальону бог не хочет нашей погибели бежим наш батальон удирает, но вражеская дивизия которая нас обошла видит что мы собственно говоря мчимся на нее она бешено улепетывает от нас и без единого выстрела попадает в руки резервных частей нашей армии. Вот, собственно говоря, с этого и начинается история нашего батальона. Незначительное происшествие. Говоря пророчески, пан Ванек влечет за собой далеко идущие последствия. Наш батальон идет от победы к победе. Интересно, как наши люди нападут на спящего неприятеля. Но для описания этого необходимо овладеть слогом иллюстрированного военного корреспондента, выходившего во время русско-японской войны в издательстве Вильямека. Наш батальон нападает на спящий неприятельский лагерь. Каждый из наших солдат выбирает себе одного вражеского солдата и со всей силой втыкает ему штык в грудь. Прекрасно отточенный штык входит как в масло, Только иногда затрещит ребро, спящие враги дергаются всем телом, на миг выкатывают удивленные, но уже ничего не видящие глаза, хрипят и вытягиваются. На губах спящих врагов выступает кровавая пена. Этим дело заканчивается, и победа на стороне нашего батальона. А вот еще лучше. Будет это приблизительно месяца через три. Наш батальон возьмет в плен русского царя. Но об этом, пан Ванык, мы расскажем несколько позже, а пока что мы должны подготовить про запас небольшие эпизоды, свидетельствующие о нашем беспримерном героизме. Для этого мне придется придумать совершенно новые военные термины. Один я уже придумал это способность наших солдат, нашпигованных осколками гранат, к самопожертвованию. Взрывом вражеского фугаса, одному из наших взводных. скажем, двенадцатой или тринадцатой роты, оторвет голову. — А пропуск? — сказал, вольно определяющийся, хлопнув себя полбу, — Чуть-чуть не забыл. — Господин старший писарь или, выражаясь по-штатски, пан Ванек, вы должны снабдить меня списком всех унтер-офицеров. Назовите мне какого-нибудь писаря из двенадцатой роты. — Гоуско? — Хорошо. Так значит, взрывом этого фугаса оторвет голову Гоуски. Голова отлетит, но тело сделает еще несколько шагов, прицелится и выстрелом собьет вражеский аэроплан. Ну, само собой разумеется, эти победы будут торжественно отпразднованы в семейном кругу в Шенбруне. У Австрии очень много батальонов, но только один из них, а именно наш, так отличиться, что исключительно в его честь будет устроено небольшое семейное торжество царствующему дома. Дело представляется так, как вы это видите в моих заметках. Семья эрц-герцогини Марии Валери ради этого перенесет свою резиденцию из Вальзе в Шенбрун. Торжество носит строго интимный характер и происходит в зале рядом со спальней монарха, освещенный белыми восковыми свечами, ибо, как известно, при дворе не любят электрических лампочек из-за возможного короткого замыкания, чего боится старенький монарх. В шесть часов вечера начинается торжество в честь и славу нашего батальона. В это время в зал, который, собственно говоря, относится к покоям в Бозе, почившей императрицы, вводят внуков его величества. Теперь вопрос, кто еще? кроме императорского семейства, будет присутствовать на торжестве. Там должен и будет присутствовать генерал-адъютант монарха граф в Ввиду того, что при таких семейных и интимных приемах иногда кому-нибудь становится дурно, я вовсе не хочу сказать, что граф Парр начнет блевать. Желательно присутствие лейб-медика, советника двора его величества Керцеля. Ну, порядка ради... Дабы камер-лакеи не позволяли себе вольности по отношению к присутствующим, на приеме фрейлином прибывают обер-гофмейстер-барон Ледерер, камергер-граф Беллигарда и статсдама графиня Бомбель, которая среди фрейлин играет ту же роль, что мадам в борделе у шугов. После того, как это великосветское общество собралось, докладывают императору. Он появляется в сопровождении внуков, занимает свое место за столом и поднимает тост в честь нашего маршевого батальона. После него слово берет эрц Мария Валери, которая особенно хвалебно отзывается о вас, господин старший писарь. Правда, как видно из моих заметок, наш батальон терпит тяжелые и чувствительные потери, ибо батальон без павших не батальон. Необходимо будет подготовить еще статью о наших павших. История батальона не должна складываться только из сухих фактов о победах, которых я наперед наметил около сорока двух. Вы, например, пан Ванек, падете у небольшой речки, а вот Балоун, который так дико глазеет на нас, погибнет своеобразной смертью, не от пули, не от шрапнели и не от гранаты. он будет удавлен арканом, закинутым с неприятельского самолета, как раз в тот момент, когда будет пожирать обед своего обер-лейтенанта Лукша. Балон отошел, горестно взмахнув руками, и удрученно прошептал. «Ну, — я не виноват. Уж таким я уродился. Еще когда я служил на действительной, так я раза по три приходил за обедом, пока меня под арест не посадят. Ну, как-то я три раза подряд получил на обед грудинку, а потом сидел за это целый месяц. Да будет воля твоя, Господи!» «Не робейте, балоун! утешил его вольно определяющийся. «В истории батальона не будет указано, что вы погибли по дороге от офицерской кухни к окопам, когда уплетали офицерский обед. Вы будете поименованы вместе со всеми солдатами нашего батальона...» павшими во славу нашей империи, вместе с такими, как, скажем, старший писарь Ванек. — А мне какую смерть вы готовите, Марок. Только не торопитесь, господин Фельдфебель, это не так просто делается. Вольноопределяющийся задумался. — Вы из Кралуп, не правда ли? — Ну так пишите домой в Кралупы, что пропадете без вести. Но только напишите как-нибудь поосторожней. А может быть, вы предпочитаете быть тяжело раненым, остаться за проволочными заграждениями? Лежите себе так с перебитой ногой целый день. Ночью неприятель прожектором освещает наши позиции и обнаруживает вас. Полагая, что вы исполняете разведочную службу, он начинает садить по вас гранатами и шрапнелью. Вы оказали армии огромную услугу, неприятельское войско на одного вас истратило столько боеприпасов, сколько тратит на целый батальон. После всех взрывов части вашего тела свободно парят в атмосфере, рассекая в своем вращении воздух. Они поют великую песнь победы. Короче говоря, каждый получит по заслугам. каждый из нашего батальона отличится, так что славные страницы нашей истории будут переполнены победами. Хотя мне очень не хотелось бы переполнять их, но ничего не могу поделать. Все должно быть исполнено тщательно, чтобы после нас осталась хоть какая-нибудь память. Все это должно быть закончено до того, как от нашего батальона, ну, скажем, в сентябре, Ровнехонько ничего не останется, кроме славных страниц истории, которые найдут путь к сердцу всех австрийских подданных и расскажут им, что все те, кто уже не увидит родного дома, сражались одинаково мужественно и храбро. Конец этого некролога, пан Ванек, я уже составил. Вечная память павшим, их любовь к монархии, любовь самая святая, ибо привела к смерти, Да произносятся их имена с уважением, например, имя Ваныка, А те, кого особенно тяжело поразила смерть кормильцев, пусть с гордостью утрут свои слезы, ибо павшие были героями нашего батальона. Телефонист Ходуонский и повар Юрейда с нескрываемым интересом слушали сообщение вольно определяющегося о подготовляемой им истории батальона. «Подойдите поближе, господа», — попросил вольно определяющийся, перелистывая свою рукопись. Страница 15. Телефонист Ходонский пал 3 сентября одновременно с батальонным поваром Юрейдой. Теперь слушайте мои примечания. Беспримерный героизм. Первый, находясь бессменно три дня у телефона, С опасностью для жизни защищает в своем блиндаже телефонный провод. Второй, видя угрожающую со стороны неприятеля опасность обхода с фланга, с котлом кипящего супа бросается на врага, ошпаривает вражеских солдат и сеет панику в рядах противника. Прекрасная смерть обоих. Первый взрывается на фугасе, второй умирает от удушливых газов, которые ему сунули под самый нос, когда ему нечем было уже обороняться. Оба погибают с возгласами «Да здравствует наш батальонный командир!» Верховному командованию не остается ничего другого, как только ежедневно выражать нам благодарность в форме приказов, чтобы и другие части нашей армии были осведомлены о доблестях нашего батальона и брали с него пример. Могу вам прочесть выдержку из приказа по армии, который зачитан по всем армейским частям. Он очень похож на приказ эрцгерцога Карла, изданный им в 1805 году, когда он со своей армией стоял под Падуей, где ему на другой день после объявления приказа всыпали по первое число. Ну так слушайте, что будут читать о нашем батальоне, как о доблестной, примерной для всей армии воинской части? Надеюсь, вся армия возьмет пример свыше поименованного батальона и переймет от него ту веру в свои силы и доблесть, ту несокрушимость в опасности, то беспримерное геройство, любовь и доверие к своим начальникам, словом, все те доблести, которыми отличается этот батальон и которые ведут его к достойным удивления подвигам, к благу и победе нашей империи. Все допоследуют его примеру. Из угла, где лежал швейк, послышался громкий зевок и слова, произносимые во сне. — Вы правы, пани Мюллерова. Бывают случаи удивительного сходства. В кралупах устанавливал насосы для колодцев пан Ярш. Он, как две капли воды, был похож на часовщика Лейганса из «Пардубиц». А тот, в свою очередь, страшно был похож на Пискара из Ичина, а все четверо — на неизвестного самоубийцу, которого нашли повесившимся и совершенно разложившимся в одном пруду около Индржихова Граца, ну, прямо под железнодорожной насыпью, где он, вероятно, бросился под поезд. Новый сладкий зевок, и все услышали продолжение. Всех остальных присудили к большому штрафу. А завтра сварите пани Мюллерова лапшу. Швейк перевалился на другой бок и снова захрапел. В это время между поваром-оккультистом Юраидой и вольно определяющимся начались дебаты о предугадывании будущего. Окультист Юрейда считал, что хотя на первый взгляд кажется бессмысленным шутки ради писать о том, что совершится в будущем, но, несомненно, и такая шутка очень часто оказывается пророческой, если духовное зрение человека под влиянием таинственных сил проникает сквозь завесу неизвестного будущего. Вся последующая речь Юрейда была сплошной завесой. Через каждую фразу он поминал завесу будущего, пока, наконец, не перешел на регенерацию, то есть восстановление человеческого тела, приплел сюда способность инфузорий восстанавливать части своего тела и закончил заявлением, что каждый может оторвать у ящерицы хвост, а он у нее отрастет снова. Телефонист Ходонский прибавил к этому, что если бы люди обладали той же способностью, что и ящерицы, то было бы не житье, а масленица. Скажем, например, на войне оторвет кому-нибудь голову ну, или другую какую часть тела. Для военного ведомства это было бы очень удобно, ведь тогда в армии не было бы инвалидов. Один австрийский солдат, у которого беспрерывно росли бы ноги, руки, голова, был бы, безусловно, ценнее целой бригады. Вольно-определяющийся заявил, что в настоящее время, благодаря достижениям военной техники, неприятеля с успехом можно рассечь поперек хотя бы даже и на три части. Существует закон восстановления отдельной части тела у некоторых инфузорий. Каждый отрезок инфузории возрождается и вырастает в самостоятельный организм. В аналогичном случае после каждой битвы австрийское войско, участвовавшее в бою, утраивалось бы, удесетерялось бы, из каждой ноги развивался бы новый свежий пехотинец. Если бы вас слышал Швейк, — заметил старший писарь Ванек, — тот бы, по крайней мере, привел нам какой-нибудь пример. Швейк тотчас реагировал на свою фамилию и пробормотал. Кэрр? Доказав свою дисциплинированность, он захрапел снова. В полуоткрытую дверь вагона всунулась голова подпоручика Дуба. — Швейк здесь? — спросил он. — Так точно, господин лейтенант. Спит, — ответил вольно определяющийся. — Если я спрашиваю о Швейке, вы, вольно определяющийся, должны немедленно вскочить и позвать его. Нельзя, господин лейтенант, он спит. — Так разбудите его. — Удивляюсь, вольноопределяющийся, как вы сразу об этом не догадались? Вы должны быть более любезны по отношению к своим начальникам. Вы меня еще не знаете. Но когда вы меня узнаете... Вольноопределяющийся начал будить Швейк. — Швейк, пожар, вставай! — Когда был пожар на мельнице от забормотал Швейк, поворачиваясь на другой бок. Даже с высочен приехали пожарные. — Извольте видеть, — спокойно доложил вольноопределяющийся подпоручику Дубу. — Бужу его, но толку никакого. Подпоручик Дуб рассвирепел. Как фамилия вольноопределяющийся? — Марек. — А, а это тот вольноопределяющийся Марек, который все время сидел под арестом. «Так точно, господин лейтенант. Прошел я, как говорится, одногодичный курс в тюрьме и был реабилитирован, а именно, по оправдании в дивизионном суде, где была доказана моя невиновность, я был назначен батальонным историографом составлением мне звания вольно определяющегося». «Долго им вы не будете», — заорал подпоручик Дуб, — побагровев от гнева. Цвет его лица менялся так быстро, что создавалось впечатление, будто кто-то хлестал его по щекам. — Я позабочусь об этом. — Прошу, господин лейтенант, направить меня по инстанции к рапорту, — с серьезным видом сказал вольно определяющийся. — Не шутите со мной, — не унимался подпоручик Дуб. — Я вам покажу рапорт. Мы еще с вами встретимся, — но вам от этой встречи здорово солоно придется. Вы меня узнаете, если до сих пор еще не узнали. Обозленный подпоручик Дуб ушел, в волнении позабыв о Швейке, хотя минуту тому назад намеревался позвать его и приказать дыхни на меня!» Это было последней возможностью уличить Швейка в незаконном употреблении алкоголя.